Глава сорок первая. «Валя!» — Маша подбежала ко мне и обхватила тоненькими ручками. «Ты выздоровела!» «Привет, крошка!» — я погладила её по светлой головке. «Как вы тут жили, пока я болела?» «Хорошо жили», — радостно сообщила она. «Корней оладушки вкусные делал, а Прохор мне штуки колдовские показывал». Я улыбалась, слушая её... И думала о том, что ещё совсем недавно и представить не могла, что буду спокойно говорить на такие темы. К нам подбежал щенок, веляя хвостом, и вдруг зарычал, резко остановившись. Его шерсть на загривке встала дыбом, клыки оголились, а уши прижались к голове. Что это с ним? Я посмотрела на Корнея. Почему он так реагирует? Он постоянно так себя ведёт, возмутилась Танька. С ними со всеми играют, а я как прокажённая. Даже цапнуть меня пытался. Маша, пойди угости коржика чем-нибудь вкусным, подмигнул девочке Корней. И та радостно понеслась в дом, и щенок бросился за ней. "Волкодав в Коржик?" уточнила я. Ионки внул, улыбаясь. "Маша его так назвала. Считаю, что это отличное имя для Волкодава". "Я так понимаю, вам есть что сказать нам?" У меня внутри начинал нарастать страх. «Я права?» «Да, но не стоит так волноваться», — мягко сказал Прохор, присаживаясь возле Таньки. «Всё будет хорошо». «Да говорите вы уже», — не выдержала я. «У меня сейчас сердечный приступ будет». «Как вы знаете, чтобы стать оборотнем, нужно съесть сердце оборотня. Но также человек может обращаться после укуса, если много слюны попало в кровь». «Начал корней, и я похолодела. Только не это». Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ты хочешь сказать, что мы превратимся в подобие фильчерицы? воскликнула Танька и всхлипнула. А почему вы мне это сразу не сказали, когда я очнулась? Подумали, что вам вдвоём легче будет справиться с этим, честно признался Корней. А Прохор обнял её за плечи, прижимая к себе. О, боже, о, боже. Я повторяла это как заведённая, будто Бог мог спасти меня от этого ужаса. Что же делать теперь? Я не хочу становиться тварью, поедающей людей. Ты ею не станешь, твёрдо сказал Корней и повернул моё лицо к себе. Успокойся, это можно исправить. Как? Я вспомнила все фильмы об оборотнях, которые смотрела. Разве это возможно? Возможно, кивнул Прохор. Это будет непростое решение для вас, но оно увы единственное. И что это? Звинящим голосом поинтересовалась Танька, бледнее от внутреннего напряжения. Только вернуть время назад, в тот день, когда это произошло, ответил он, и в беседке воцарилась гробовая тишина. И не дать возможности обратному укусить вас. Нет, нет, я не смогу, прошептала я с ужасом вспоминая тот день. Я не смогу. Тише, тише, Корней прижал меня к себе и принялся укачивать, как ребёнка. Ничего страшного ещё не произошло. Если ты решишь не делать этого, мы будем искать другой выход. Как это происходит? спросила Танька, обхватив себя руками будто от холода. Превращение. Первые признаки должны появиться через 3 месяца, ответил Прохор, и мы испуганно переглянулись. У нас совсем не осталось времени. Я с Надеждой взглянула на Корнея, но тот лишь пожал плечами. Максимум неделя. И Что будет потом? Как это происходит? запинаясь, поинтересовалась я. Ты уверена, что хочешь это знать? Корней смотрел на меня серьёзными глазами, и я понимала, что мы вляпались в историю страшнее, чем даже знакомство с оборотнями. Хочу, с дрожью в голосе ответила я. Я должна знать, что меня ждёт. При первом преображении ты потеряешь способность мыслить по-человечески. забудешь все привязанности, отдавшись чувству голода, испытаешь жуткую боль, сказал колдун и добавил: "Но тут есть некоторое но. Это касается обычного человека, но если укушенный был колдуном или ведьмой, превращение может быть более мягким, и он не теряет связь с окружающим его миром. Вы ведь взяли силу, возможно, это как-то посодействует. Зелье аконита может сохранить человеческий разум в процессе трансформации". Прохор приподнял брови и ударил ладонью по столу. Точно, как же я не вспомнила о нём сразу. Я слушала их, но то, что они говорили, радости приносило мало. Как бы колдуны ни утешали нас различными вариантами сего малопривлекательного действа, легче от этого не становилось. Я не хочу всего этого. Танька повернулась ко мне и с мольбой в глазах прошептала: "Давай вернёмся в прошлое". Если даже нас убьют, мы хоть точно не превратимся в это вот. Меня просто сковало от ужаса при мысли, что снова придётся пережить ту холодную зимнюю ночь и острые клыки, вонзающиеся в мою плоть. Это ещё так ярко стояло перед моими глазами, что я непроизвольно сжалась. Я не знаю, не знаю. Я закрыла лицо руками, желая снова упасть в беспамятство, чтобы ничего этого не слышать. Я не знаю. «Ты представляешь, что будет, если мы станем такими, как они? Привела контр-аргумент Танька. Я готова пережить всё, что угодно, но не это. Мы сделаем всё, чтобы вы как можно меньше пострадали, сказал Корней. В любом случае, на что бы вы ни решились. В этот вечер я закрылась в спальне и, открыв ноутбук, принялась искать информацию об оборотнях. Всё ещё лилей какую-то глупую надежду. Но чем больше я читала, тем сильнее впадала в панику. В своей промежуточной звероформе оборотень представляет собой антропоморфное, то есть двуногое существо, жуткую смесь человека и зверя. Отличается гипертрофированно развитой мускулатурой верхней половины тела, часто удлинёнными руками и широкой грудной клеткой. Рост от 2,5 до 3 м. Голова оканчивается мордой зверя, или вернее чудовищной, также гипертрофированной пародией на неё. Принимать окончательную звероформу способны не все оборотни, а лишь наиболее высокоразвитые и опытные из них. Как и все хищники, оборотни предпочитают питаться мясом, предпочтительно сырым. Плоть добычи, растерзанной живьём с максимальной жестокостью, придаёт оборотню сил и наполняет ощущением беспредельной эйфории. В процессе убийства жертвы Оборотень поглощает не только её мясо, но и жизненную энергию, вырабатываемую в молекулах её ДНК. «Какая мерзость!» Я упала на спину, раскрыв руки, и задумалась. Лукьян и его семейка истинно рождённые и свободно превращались в настоящих волков, контролируя свою трансформацию до любого состояния. А мы с Танькой будем бегать не до волки, не до человеки. Ужасные чудовища с безобразной внешностью — и такой же душой, если она у нас останется, конечно. Деска поднявшись, я распахнула двери, и когда удивлённые лица повернулись ко мне, сказала: "Я готова вернуться в тот день". "Ты точно готова к этому?" Корней подошёл ко мне и обнял. "У вас ещё есть время подумать". "Нет, я решила", улыбнулась я ему. "Это будет правильно". А мы будем помнить то, что с нами произошло, спросила Танька, похоже, довольная моим решением. Да, мы поселим вас настоящих в тела вас прошлых, объяснил Прохор. Нам уйти отсюда не удастся. Мы должны будем следить за тем, что происходит с вами, и если что, выдернуть обратно. Вы, оказавшись там, расскажете нам, что произошло, понятно? Да. Это уже вселяло надежду. А если если вдруг что-то пойдёт не так? Если нас убьют. Не убьют, твёрдо сказал Корней. Слышишь? Не убьют. И в этот момент я поняла, что если мы умрём там, то в настоящее уже никогда не вернёмся.